Город Петра, Ломоносова, Пушкина, Гоголя. В недремлющем карауле подпоясанный молодой офицер проверяет подорожные, а потом пишет маленькие картины акварелью на бумаге, рисует, повторяя и исправляя. Читает книгу Павлова "Основы физики", учится философии. А слава едет над воротами титанов, едет навстречу его труду. Брюлов и Каракалпаков. Но у Брюлова напротив все предметы, от великих до малых, для него драгоценны. Он силится схватить природу из палинскими объятиями, и сжимает её со страстью любовник. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него XIX век. Николай Васильевич Гоголь. Картина Брюлова привела художника Федотова к копированию антиков и к сюжетной сложности. Он много раз смотрел на картину и пытался разгадать её построение. Но художник любил сегодняшний день. И выйдет тогда за Пушкиным на набережную Невы, смотрел вслед поэту и одновременно видел тяжелогружённые сани, едущие с товарами от кораблей, быстро едущие кареты и озабоченных людей. Федотов думал: а если сделать картину об этом мире, его пере рассказать, осветить его новым светом? и сделать злобу его дня предметом в завязке и развязке. И всё это в маленькой картине, предназначенной для долгого рассматривания. Брюллов в своей огромной картине должен был выдвигать фигуры на первый план для того, чтобы задержать внимание зрителя, а если связать изображение иронией, если вскрыть в живописи взаимоотношения людей, Академия все время дает программы или мифы, или историю. А если взять обыденную жизнь? Обо всем этом надо попытаться спросить Брюлова, когда он приедет. Пока Федотов работал. Лучше рисовать товарищей, которые не обижаются. Рисовать карикатуры, похожие и не обидные рисовать портреты. Если они окажутся слишком похожи, До говорит, что и это карикатуры. Федотов рисовал офицеров, занимающихся строем, храбро проигрывающих и робко берущих указание о жаловании вперёд. Федотов ходил в Академию художеств, получал за свои рисунки невысокие отметки, смотрел на рисунки мастеров. Вот аллегоричный карандашный рисунок Егорова, изображающий петербургское наводнение в 1824 году. Егоров А. Е. 1776-1851 годы. Русский живописец, автор религиозных и аллегорических картин. Борей, олицетворённый мужчиной с надутыми щеками, дует на Неву. Рядом тритон извергает воду. Вода поднялась с какой-то фантастической местности, похожей на стрелку. Перед биржей Тамона сидит женщина с тризубцем. Купидоны спасают друг друга. Вдалике стоит церковь, как будто работы Стасова пятиглавая, но классическая. Борей, название северо-восточного ветра у древних греков, приносящего ливни, грозы, холод и снег. Борей был обожествлён и изображался в виде крылатого грозного мужчины. Тритон В древнегреческой мифологии морской бог получеловек, полурыба. Биржа Тамона здание в Петербурге, построенное архитектором Тамоном в начале XIX века. Каждую осень на Голяерную гавань приходит гонимое ветром море. Не выбрасывается на город и гавань всплывает. Петербург знает, что такое наводнение. Почему искусство почти всегда изображает гибель? Почему Бруни рисует потоп и евреев погибающих от змей, а Брюлов изображает гибель Рима, гибель Помпей и хочет изобразить гибель Пскова?